Глава 38. Багровое око. Департамент ходящих раньше и тот позор, что сделали сейчас, это две большие разницы, как говорят в Кнасграде. Мой департамент был полон смелых, умных, целеустремленных людей, готовых на все ради процветания государства. Да, мы следили за своими. А как не следить? Доверие — это иллюзия, опасная для власти, опасная для порядка, 70% шолоховцев – тупая масса. Помани их любой хорошо поданной идеей, пойдут, не думая. Мы же уничтожали вредные идеи на корню. Несмотря на слежку, пытки и преследования, на право на убийство и умения, которыми нас стыдили, мы всегда стояли на стороне истинной силы. Железные маски – знак нашей уязвимости, а не гордыни. Но то, что сделал Сейнор теперь – Дюжина сверхсильных дураков, лежущих ему пятки, способных на любую подлость, не берегущих ничего, кроме своей должности. Огромный жуткий шаг назад, поданный народу под соусом арифметики. Было 120, стало 12. То есть в десять раз меньше слежки, в десять раз больше свободы. Логика простолюдинов. Мне горько, что никто не смотрит глубже, не хочет смотреть. Тюремные записки госпожи Тиш из дома внемлющих. Мокрая тряпка с плеском погрузилась в таз с горячей водой. Я вынула её, отжала и снова провела по виску полыни, смывая кровь. Остальную физиономию куратора мне уже удалось кое-как очистить от грязи, пыли и неприятных багровых пятен. Большим облегчением было то, что лицо внемлющего постепенно проявлялось. Снова становилось видимым, и даже, я бы сказала, до определенной степени разовела. Но проблема заключалась в том, что куратор так и не пришел в себя. Когда мы приехали ко мне, я вывалила полыни с Кэба, щедро заплатила кучеру и с третьей попытки затащила ловчего в дом по излишне крутому крыльцу. Я замешкалась в коридоре, но в итоге приволокла куратора на кухню и немудрство лукаво разложила прямо на полу. Зато все необходимые материалы рядом. «Что вы на меня так осуждающе смотрите?» Потом я померила пульс полыни, послушала дыхание, провела внешний осмотр. По результатам обнаружились сломанная голень, многочисленные порезы и пробитая в районе виска голова, потенциально опасное сотрясением мозга. Наложив шину на ногу, я начала умывать полынь. Я надеялась, что не только добавлю лоска своему трупоподобному куратору, но и смогу привести его в чувство, дабы услышать дальнейшие инструкции. Но пока, раз он никак не очухается... Я осторожно взяла полынь за левую руку, поднимая ее и поворачивая ладонью к себе. Раздвинула широкие металлические браслеты, полностью закрывающие предплечье внемлющего, и, не мигая, уставилась на мерцающие алым линии под многочисленными татуировками. «Да, есть вещи, не скроешь». «Сколько хочешь, перебивая их чёрными изображениями полуголых фей и трёхмерными треугольниками, а в один прекрасный день они всё равно засветят тебя не с лучшей стороны перед всем честным народом». Запястье Полыни на меня смотрело миндалевидное око, вписанное в ромб, в него летели пять тонко вычерченных графичных кинжалов. Так вот почему куратор так дёрнулся, когда я на днях ляпнула про то, что у тебя на левой руке должна быть татуировка. Она действительно там была. Вот почему его братья и сестра учились в академии бесплатно. Родители тупо продали одного из сыновей за хорошую цену, ведь никто не станет синевиком по доброй воле. И все эти запредельные умения, в которых весь мир подозревает ходящих, кажется, сегодня я имела честь созерцать чуть ли не полный букет в исполнении полыни. «Пять ножей на татуировке». Хм, как он там сказал? «Блекнуть, прыгать, скользить». Видимо, читать мысли и еще что-то, явно связанное с часами на груди. Глубокий алый цвет татуировки выныривал сквозь слои остальных рисунков с энергией утопающего, стремясь наружу. Я со смешанным чувством ужаса и предвкушения коснулась ока пальцем. сказал полынь, открыв глаза. Я вздрогнула на добрые полметра, подлетев над кухонным паркетом. «Оклемался?» Оклемавшись сама с идиотской улыбкой, кивнула я. Ловчий скосил взгляд на мои ладони, истерично сжимающие его запястье. Я, ухнув, отцепилась от него и на всякий случай немножко отползла в бок. В оцарившемся молчании хорошо было слышно жужжание шмеля, заблудившегося среди сервантов. «Спасибо», — кивнул Полынь. Не знаю как, но и лежа на спине на голом полу, он проделал это с достоинством. «Полынь». Я набрала воздуха в грудь, чтобы задать мучивший меня вопрос, но в итоге запнулась. Куратор меж тем резво сел, пощупал шину на ноге, показал мне большой палец соответствующим радостным выражением лица и встал, опираясь обо всё до чего дотягивался. Покрытый бабушкиным пледом стул немилосердно заскрипел, но согласился поддержать внемлющего. Мне пора идти. Спасибо, Синавия, сказал куратор. Прямо сейчас, взвыла я. Полынь пожал плечами и поморщился от боли, сверился со своими часами, которые чудом остались целы в сегодняшней заварушке. «По-хорошему уходить надо было сразу. Мне повезло, что все в шолохе были отвлечены теми разрушениями, которые ты умудрилась устроить на Дворцовом острове. Ты дала мне фору, но сейчас наверняка уже разбираются, что случилось в храме, и мои умения не останутся незамеченными». Их засекли охранные маграфы с детекторами запредельного. Наш маньяк, надеюсь, он уже в камере. Садовник. И еще прав знает, какие свидетели. Нет, времени совсем не осталось. Ловчий покачал головой. Что, так ничего и не объяснишь толком? Кисло протянула я, глядя на то, как резво он скачет по кухне на одной ноге и собирает свои промокшие шмотки, развешенные на бельевых веревках. «Пусть для тебя будет утешением то, что ты мне тоже ничего не объяснишь». Пожал плечами полынь, лихо обматывая свою хламиду вокруг шеи. «Например, не объяснишь, что? Откуда у тебя внезапно взялись силы на разрушение целого храма?» Продолжил он, осторожно натягивая на поврежденную ногу широкое голенище сапога и легким заклинанием, сброшенным кончиками пальцев, распахивая кухонную дверь. «Или то...» «Почему у тебя на чтении мысли изначально стоит сильнейший блок?» Он подхватил со стола свою кожаную сумку, резво перекинул через плечо и поковылял, хмурясь по коридору. «Ну и, наконец-то, зачем при всем, при всех твоих цветущих способностях, нужно было ломать комедию про калеку?» Странная хромающая пятнистая фигурка полыни, бренчащая и звенящая на каждом шагу, стремительно удалялась. На секунду притормозив перед зеркалом, куратор, оценивающий, цокнул языком на собственное отражение. «Полынь! Какого хрена?» С негодованием выдохнула я, вскакивая с пола. Он уже схватился за ручку входной двери, затормозил и, поколебавшись, обернулся. И они из вредности молчу, Тенави. Поверь, так будет лучше». «Лучше для кого?» «Для тебя, глупая. История повторяется». Тебя отправят на допрос, только на сей раз Никулиусу и сели. А к теневикам. Чем меньше ты знаешь, тем будет проще. До сих пор, пока ты действительно невиновна. Ничего плохого они с тобой не сделают, наверное. Только с ними блок против чтения. Ходящие не потерпят сопротивления. А еще выпей валерьяночки предварительно, чтобы мысли не скакали. Чем быстрее они тебя раскусят... Тем быстрее отпустят. Просто с места в карьер признавайся. Да, после разборок в храме почуяла, что твой куратор подлец и сволочь. Да, помогла ему смыться с острова, оплошала. А что вы хотите? Растерялась. Столько крови, друг вон чуть не умер. Недосмысление было. Дурая, дура грешная. Больше так не буду, отпустите, дяденьки. И глазами испугано хлопай. Да, вот так, как сейчас. У тебя отлично получается. Молодец. Но почему я не могу пойти с тобой? Потому что в итоге за тебя вступится дом чащихся и леса, и, может, мастер Улиус, и тебя оставят в покое. У тебя впереди прекрасная жизнь, Тинави. А мой побег — это навсегда. Может, и тебя тогда оставят в покое? Не глупее. Я из бывших ходящих. Мы все либо за решеткой, либо мертвы, либо особо удачливые в бегах. Другого не дано. И да. Проследи, чтобы Анты Давьер не откупился от тюрьмы. Это ведь он был? Он. Прекрасно. Я рад, что мы все-таки победили. Жаль, что не узнаю подробностей. Интересно. в Востружки напишут об аресте владельца. Я прикусила губу. Полын шутливо отдал честь, вышел за дверь и громко хлопнул ею за собой. Воцарившаяся в доме тишина похоронно била по барабанной перепонке. Вообще сказать, что я была в замешательстве, ничего не сказать. А что мне, прошу прощения, делать-то теперь? Я скинула обувь и босиком это почему-то успокаивает, прошлёпала обратно на кухню. Там было светло и тихо, я открыла окно и струя прохладного воздуха плеснула мне в лицо. Пылинки затанцевали в свете упавших по диагонали солнечных лучей, я прищурилась и отвернулась, взглядом выцепив на столе две кружки, полные остывшего чая. Я поёжилась и зацепила за крючки по бокам от рамы старенькие ситцевые шторы, села на скрипящую табуретку. «Ух-ух-ух!» — -ух", буркнула я, огорчённо почёсывая нос. «Пожалуй, в первую очередь мне нужно найти Карла». Неожиданно в открытое окно влетел растрёпанный марах. Я не видела Филина с самого утра, когда решила не брать его с собой на работу. Мне казалось, охота на маньяка не предполагает наличие уязвимой домашней живности на плече. Думала, мой гордый птиц до сих пор послушно сидит на жердочке в спальне. Но, видимо, ошибалась. Что такое? Удивилась я, заметив на ноге на капсулу с посланием. В туго свернутой бумажке корявым острым почерком было написано всего несколько слов. «Они знают! Бегите! Андрес. Уху. «Ух-ух!» Захлопал крыльями марах и, виновато моргнув, вылетел обратно в окно. Я выругалась и бросилась в коридор, на бегу надевая летягу и хватая мешкообразный рюкзак с рабочими припасами. С ноги я распахнула входную дверь и неловким кульком скатилась по десяти крылечным ступенькам. Поздно, полынь прав, история повторяется. Как и две недели назад тени окружили мой участок, неумолимо приближаясь, стягивая невидимую сеть. Вот только на сей раз это были не таинственные, в чем-то, возможно, даже добрые бокки, как минимум легендарные боки, живые свидетели истории, прах бы их побрал. На сей раз это были люди в золотых облачениях и гладких железных масках, полностью скрывавших лица. Я остановилась и, пораскинув мозгами, осторожно подняла руки, бросив рюкзак. «Мудрое решение!» — раздался тихий голос у меня за спиной, неуловимо искаженный специальным голосовым аппаратом. Тенави из дома страждущих, вы обвиняетесь в государственной измене и приговариваетесь к смертной казни без суда согласно поправке 233 кодекса Лесного Королевства о праве на убийство некоторых слоев населения. Ваша экзекуция состоится утром в специально отведенном для этого помещении. «Сейчас вы проследуете с нами в камеру. Прошу не оказывать сопротивления. Это бессмысленно». «Какой такой измене?» «Требую пояснений», — взвыла я, разворачиваясь, но рук, заметим, не опуская, мудрая и опаслива. Десяток золотистых теней метнулись ко мне в мгновение ока, не потревожив ни травинки своим сверхъестественным перемещением. «Вы являетесь пособницей мятежного ходящего?» Господина Полыни из дома внемлющих Преступник нашел способ принять вас на работу в иноземное ведомство, где вы в его угоду совершали поступки подрывающие международное положение шолоха, с дальнейшей целью ослабления и завоевания нашей страны враждебными государствами Также ваша миссия включала в себя сближение с младшим принцем Лисаем с разыскиваемым преступником Мелисандром Кессом из Саусбурна, с господином Балатоном из Домом Чащихся гласом Короля посредством его дочери Кадзи, с господином Анте-Давьером, подозреваемым в серии убийств в черте дворца. Все это с целью внутренней дестабилизации государства. Ваши права — хранить молчание. Ходящий еще что-то бубнил, но я его не слушала. У меня натурально отвисла челюсть. Знаете, я сама люблю сочинять истории и разворачивать факты в свою пользу, но чтобы кто-то делал это настолько нагло, топорно и притом с таким опломбом, уж балатона то они как привинтили. Я не знала, что ответить, и потому рассмеялась. Мою злость, впрочем, этот смех не умерил. Наоборот, я снова почувствовала, как в душе нарастает ледяная волна. «Да пошли вы!» Ошарашенно покачала головой я и мощным движением раскинула руки по сторонам, будто приковывая себя к деревянному кресту, персонажу наших с Карлом видений, срежиссированных «Золотым яблоком». Но ничего не произошло. «Тебе же сказали, на эмоциях не работает», — упрямо повторил мой внутренний голос с интонацией Дахо. «Все, наказано». Но ходящие явно остались неравнодушными к моим магическим потугам. Четверо из них, умудрившись как-то на удивление удачно синхронизироваться, швырнули в меня прочную серебряную сеть, накрывшую меня как коробкой. Шестеро встали вокруг дозором, нагревая в ладонях угловатые формулы заклятий. Предводитель, тот с идиотскими обвинительными речами, склонился надо мной в моей камере и пожал плечами. «Так вы только подтвердили обвинение!» Договорить да он не успел, так как ему в затылок прилетел ледяной сгусток энергии, Что-то вроде снежка, но гораздо более твердого. Мужик в железной маске рухнул. Все те ходящие, кто не был занят удержанием сети, юкорный бабай, они верили в мое могущество, размастерили ее аж вчетвером. Развернулись в сторону пятнистой фигуры, выступившей из кустов. Это был, как вы догадались, полынь. Эпичность его облика оказалась слегка подпорчена хромотой и потрепанностью в целом. Я молча опустила лоб на раскрытую ладонь. Куратор даже с одним неволшебным маньяком сегодня не справился. Что уж говорить о шести машинах-убийцах. Ходящие, как по команде запустили во внемлющего заклинания, он выставил вперед правую руку, большой палец поочередно коснулся указательного среднего безымянного мизинца снова указательного, губы искривились в среднепустынном «до», и заклинания противников, блуждая словно в лабиринте зеркал, безропотно разлетелись по сторонам. Тогда двое из шести обнажили мечи, а другие разродились следующей ворожбой. Полынь снова откинул чародейство, но я с ужасом увидела, как из носа у него идет кровь, верный признак магического перенасыщения в любой традиции, какую ни возьми. Мои сетевики-охранники отвлеклись на воинственное зрелище, и я смогла нашарить в валявшемся рядом рюкзаке бутылку зажигательной смеси. Выхватила ее, кинула Озим, пригибаясь, И небо голубое так и взорвалась сеть. Их-ха! Грубая технология против высокой магии. Обожаю метод топора. Ходящие вздрогнули и с новыми силами начали что-то там сплетать в своих худющих и бледнющих костлявых пальцах. Я в приседку, сгорбившись некрасиво, но эффективно бросилась к полыне. Все мои знания времен школы и наставничества гласили, команда лучше, чем один. Один ты идешь быстро и бодро, но лишь в команде далеко. Оказавшись рядом с куратором, я вытянула из бокового кармана своего мешка вторую бутылку и снова кинула ее в теневиков. На сей раз, увы, они были готовы и встретили мой снаряд высококлассным щитом. Но я дала полыне необходимое время для того, чтобы прикрыть нас фронтона толстой огнеупорной энергетической сферой. «Вали отсюда! И побыстрее!» — выкрикнул он, пока на щит один за другим пытались пробить стихийные заклятия. «Ага, сейчас!» Возразила, хитро переплетая ладони и мысленно решив, «Если Унни не захочет пойти мне навстречу, я ее заставлю, как в старые добрые времена классической магии». Почувствовав принуждение, теневые блики на изнанке моих век так яростно полыхнули, что я вскрикнула от боли и отшатнулась. Полынь грубо схватил меня за плечи и, буркнув что-то на стародольном языке, оттолкнул. Пинок, сопровождаемый магией, оказался на диво силен, Я отлетела метров на пятнадцать, прибольно ударившись головой о собственный же забор. Обидно, однако. но ну и вырубилась, как же иначе. Да что за день такой!